Абиссинцы Коула на Дредноуте Гораций де Вир Коул был британским аристократом. А что такое британский аристократ, мы неплохо знаем по сатирическим произведениям Пеллема Вудхауза и экранизации этих произведений сериалу «Дживс и Устер». Очевидно, Гораций Коул мало отличался от светского повеса Берти Вустера и его праздных друзей из клуба «Золотой молодежи», потому что он тоже любил всякие проказы. Впрочем, похищение шлема у лондонского Бобби полицейского или бесконечные аферы с картинами, собачками и воспитательно-патриотическими концертами, в которых прославился Вустер, сущая ерунда по сравнению с тем, что затеял Коул. А он вмешался непосредственно в дела британского флота. Британский флот — гордость Англии и гроза соседних народов. Итальянцы, к примеру, боялись этого флота как огня. Но не таков был Гораций Коул. Он был шутником и ничего не боялся. За свои проделки он пару раз подвергался небольшому штрафу, не более. Этот многообещающий юноша проявил себя уже в Кембридже, где он обожал прибегать к маскараду, чтобы обмануть бдительность преподавателей. Его друзьями и сообщниками нередко оказывались будущая знаменитая писательница Вирджинии Вульф, в то время она носила фамилию Стивен, и ее брат Эдриан Стивен. Однажды Коул организовал продажу билетов в театр лысым джентльменам, причем рассчитал все так, что когда они расселись на предложенные им места в Королевской ложе, где в это время находился Эдуард VII, возникло волнение. Сверху было видно что очертание лысин образовало слово «фак». Также Коул неоднократно пародировал премьер-министра Рамсия Макдональда, на которого был похож. Но самым знаменитым розыгрышем Коула стало посещение Дредноута, военного корабля Великобритании. Шутнику в то время было 29 лет, Вирджини Стивен — 28. Кроме них, в мистификации участвовали Эдриан Стивен, художник Дункан Грант, Сын судьи Гай Ридли и спортсмен Энтони Бакстон. Капитану Дредноута, стоявшему в Портленде, графство Дорсет, была послана телеграмма, подписанная якобы заместителем министра иностранных дел Чарльзом Хардингом. В телеграмме говорилось, что корабль должен быть готов к визиту королевской семьи из Абиссинии. Коул с друзьями прибыл на вокзал Паддингтон и назвался Гербертом Чолмонделеем из Министерства иностранных дел Великобритании. Он потребовал отправить специальный поезд до Эймута. Доверчивые смотрители провели их в комфортабельный вагон. 7 февраля 1910 года Коул и компания его друзей в экзотических костюмах предстали перед капитаном и объявили, что император дружественной Обессинии, находящийся в Англии с деловым визитом, желает посмотреть корабль военно-морского флота. Эдрон Стивен играл роль переводчика. Остальные шутники в восточных халатах, с бородами и в тюрбанах, включая Вирджинию Стивен, были представлены как члены королевской семьи. Абиссинцев встретили фанфарами. Был выстроен военный караул и исполнен гимн Занзибара. Командование корабля не нашло флага Абиссини и подняло Занзибарский флаг. Высоких гостей торжественно пригласили на корабль. Лишь когда им предложили сесть за стол, возник некоторый конфуз. Намазанные темной краской обессинцы не могли есть и пить, опасаясь лишиться наклеенных борот. Поэтому переводчик объяснил, что гости не привыкли принимать пищу на людях. Традиция им это запрещает. Осмотрев корабль, бессинцы объявили, что наступает время молитвы, и попросили коврики. Все это время с ними находился один из офицеров, хорошо знавший Коул и Вирджинию Стивен, но ему не пришло в голову, что его разыгрывают. В Лондоне Коул послал фотографию с членами королевской семьи в газету «Дели Мирор», заявив, что этой мистификацией он хотел показать, насколько флот уязвим для немецких шпионов. Это привело к скандалу в коридорах власти, но дело предпочли замять, чтобы не позорить британский флот. Надо заметить, что в начале XX века и Англия, и Германия были наводнены шпионами, которые под видом естествоиспытателей или студентов-географов сновали по всяким подозрительным пустошам, портам и селам. И немцы, и англичане позволяли шпионам, беспрепятственно перемещаться со своими гербариями и альбомами фотографий по территории, но это вовсе не означало, что никто ничего не видел и не понимал. Многие такие исследователи состояли на учете в контрразведке, и почти все их контакты с завербованными агентами были известны. Не арестовывали их по стратегическим соображениям. Впоследствии шпиона можно было использовать для передачи противнику дезинформации или обменять на своих агентов. Отношение к шпионам изменилось к 1910 году, когда стало ясно, что конфликт неизбежен. Именно к этому времени относится мистификация Горация Коула, который одним из первых уловил ветер перемен.